Итак, всё началось с наступлением полярной ночи в начале ноября. Появилось недомогание, чувство разбитости, раздражительность, слабость в ногах и руках. Во всём теле чувствовалась постоянная усталость. Ничего не хотелось делать, даже читать. Ночью часто просыпался, утром чувствовал себя разбитым и усталым, словно он не спал, а совершал тяжёлую работу. На душе пустота и равнодушие ко всему, особенно к себе. К вечеру иногда оживлялся, выходил из дома, делал кратковременные прогулки, но вскоре возвращался в свою комнату и ложился в постель. Потом стал плохо спать ночью, а днём одолевала дремота, дремота, но не сон. Кончалась полярная ночь, но состояние его не улучшалось. Он стал слабеть и тяготиться жизнью. В последнее время ему не хотелось разговаривать с товарищами, пропал аппетит, плохо спал, а если засыпал, то больше снились кошмары. Стал меньше двигаться, перестал выходить из дома и делать прогулки. Выходил только по нужде. Иногда днями отлёживался на койке, случалось молча плакал. Последняя бессонная ночь окончательно подорвала его силы. Сейчас он был один в доме. Его товарищи ушли проверять капканы на песца. В доме стояла мертвящая какая-то неземная тишина. Он встал с койки и подошел к окну. Сквозь стекла, покрытые густыми морозными узорами, в комнату лился синий зимний свет. И с каждой минутой становилось светлее. Вскоре синий свет сменился голубым, Так бывает перед восходом солнца. Невыносимая тоска терзала его, и он решил покончить с собой. Снял со стены винтовку, вложил в казенник патрон и на момент задумался, в какое же место поразить себя. Что-то удерживало его от рокового шага. В эти последние минуты он пытался мысленно пробежать свою короткую жизнь, ему захотелось вспомнить важное, Близко для него, словно без этого он не мог уйти из жизни. Но в воспалённом и усталом от бессонницы мозгу лишь проносились бессвязные отрывочные воспоминания, кошмарные видения грохочущих, вздымающихся льдин, холодные всполохи на чёрном небе и давящая тоска, сосущая сердце и мозг, и некуда от неё деться. И тишина. Он слышал гулкое биение своего сердца и даже слышал торопливое тиканье часов на руке. Что ж ты медлишь? Словно кто-то сказал ему изнутри. Он вздрогнул и заторопился, свёл курок и конец ствола карабина приставил ниже подбородка. Усилием воли подавил в себе разраставшееся волнение и дрожь в ногах. Снова взглянул в окно. В это время сходило солнце. сотни, тысячи красных, синих, оранжевых, зелёных блёсток, переливаясь, заиграли на узорных стёклах. Этот радужный, словно божественный свет как бы проник ему внутрь, в душу, вселяя в неё что-то неясное, обнадеживающее, успокаивающее. Ему стало трудно и жалко расставаться с жизнью. Зачем ты это делаешь? Не убивай себя, говорил ему голос жизни. отогретый лучами восходящего солнца. «Что же ты медлишь? Кончай скорее!» Властно проговорил другой голос, голос смерти. И он послушался его, отвернулся от окна. Держа в левой руке карабин, пальцами правой руки дотянулся до курка. «Вот-вот холодное немое оружие скажет свое смертоносное слово». другой голос. Голос жизни вдруг решительно запротестовал. Зачем? Зачем? Зачем? Кричал он вместе с биением сердца. Человек снова невольно взглянул на окно. В морозных узорах солнечные лучи играли всё ярче и веселее. Это сияние напомнило ему что-то радостное, что-то из далёкого детства, и он снова попытался вспомнить. Это никак не словленное, но так нужное для него и вспомнил улыбка матери. Ему ярко представился образ матери, её любящие и всё понимающие глаза и добрая улыбка. "Мама", прошептал он, и палец правой руки соскочил с курка. "Живи, живи, живи!" всё громче и настойчивее говорил ему голос жизни. "Кончай же быстрее, кончай, кончай!" кончай, перебивая, первый громко заговорил голос смерти. Но затем стал слабеть. и словно отходил куда-то всё дальше и дальше и вдруг он снова креп и громко упрекнул: "Ты что, тряпка, что ли?" От этого голос он вздрогнул, и ослабевшие руки снова приобрели твёрдость и крепче сжали оружие, но тут другой голос упрекнул его этими же словами, придав им другой смысл. Он понял, что убить себя сейчас не сможет. тихо, но твёрдо сквозь зубы проговорил словами голоса жизни, что ты тряпка, что ли, испугался трудностей жизни и решительно отбросил в сторону карабин. Ему показалось, что озарённое солнцем окно улыбнулось ему, и в памяти снова всплыла улыбка матери. У него впервые за последние месяцы на осунувшемся и измученном лице появилась что-то вроде улыбки, и по впалым щекам потекли слёзы, слёзы облегчения. Сердце гулко стучало и пульсировало в висках, говорило голосом жизни: "Живи, живи!" Он почувствовал, что к нему вновь возвращаются жизненные силы. Он уже твёрже стоит на ногах, и осмысленнее становится взгляд. К нему возвращалась жизнь. Он вышел из дома и долго, глубоко вдыхал свежий морозный воздух, и сквозь радугу слёз смотрел на огнистый шар, катившийся по горизонту солнца, и улыбался. После этого потрясшего его случая здоровье его пошло на поправку. Я бы сказал, что Виктор очень быстро пошёл на поправку. После такого случая он, конечно, хорошо понял, в каком положении находится. Он нашел в себе силы, сумел мобилизовать свое внутреннее «я» на преодоление этой непонятной болезни. Но почему непонятной? У Виктора была душевная болезнь, какое-то психическое заболевание. Я не врач-психиатр и, конечно, не могу установить диагноз этой болезни. Виктор поверил в наше освобождение через самостоятельный уход с острова. Он решил себя тренировать, как говорится, наращивать мускулы. Сейчас он старается больше ходить и при возможности работать физически. На первых порах это ему даётся нелегко. Иногда, приходя с длительной прогулки, он ощущает сильную усталость. На лице выступают бисеринки пота, но он старается, воставшись до похода время, полностью восстановить свои силы, чтобы не быть нам обузой. Теперь Виктор совсем другой человек, чем тот которым он был две недели назад. Четвертое марта. Вчера и сегодня дни солнечные, тихие и мороз терпимый в пределах 28-30 градусов. Гуляем, читаем, играем с молодыми собаками. Что тут скажешь? Арктический курорт. Только в душе нет комфорта. Что-то подсасывает внутри, какая-то затаенная тревога. Скрытое беспокойство гложет душу, если она существует. Вероятно, сказывается информационный голод. Данилович, кажется, подобное не испытывает. Он человек дела. Вчера полдня ездил в Альдах на собачках, подыскивал подходящую трассу для обучения молодых собак ходить в упряжке. Говорит, нашёл. Сегодня пробуют в упряжке найдовских собачек, объединив их со старшими собаками, работает на территории острова возле станции. Пока плохо получается с молодыми, но Данилович добьёт своего. Когда стоит погожая погода, находясь вне дома, невольно вглядываешься в южную экваторию неба, не летит ли к нам краснозвёздная птица. Пожалуй, время ещё не пришло. 8 марта вспомнили, что сегодня хороший праздник. Мысленно поздравили родных и близких женщин. Погода немного испортилась, на небе довольно высокие слоистые кучевые облака среднего яруса. Ветерок, понизу стелется поземок, температура в пределах 30 градусов. Обычная погода. Данилыч стал объезжать молодых собак, теперь уже по льду, по своей трассе. Молодые кобели почти освоились, становятся ездовыми, а вот девочки, говорит Данилыч, пока балуют. Ничего, скоро привыкнут, втянутся в упряжку под рукой опытного каюра. Через день проверяю приваду. Одного песца поймал. Остался, кажется, на воле только трехлапый. Очень хитрый зверек. Как он ловко обходит капкан. 15 марта. Погода неустойчивая. За неделю дважды была свирепая пурга. И только два дня были более-менее погожие. Вчера ветер достигал 25 метров в секунду. Сегодня к вечеру все затихло. Была сильная подвижка льда. Севернее и восточнее острова совсем близко большие разводья. Порушена собачья дорожка. 17 марта. Погода пасмурная и тихая, туман. Температура повысилась до минус 14 градусов. Это для нас тепло. Я закончил шитье камлеек. Данилыч шил две кухлянки из нерпичьей кожи, для меня и Виктора. Сам будет довольствоваться той, в которой прибыл на остров. Его кухлянка уже изрядно поношена, но более ценная. Она из оленьей шкуры. Сегодня с Виктором чистили гальюн. Иначе туалетную выгребную яму. Работали ломом и лопатами. Работа не из приятных, но она необходима. Данилыч занимался уборкой собачьих помещений. 19 марта. День быстро увеличивается. Сегодня солнце восходило вскорь, после 7 часов, и заходило около 17 часов. При восходе солнца мне пришлось наблюдать зелёный луч. Я ждал этого момента. Над тем местом, где должно восходить солнце, на 2-3 секунды показалась не очень яркая вспышка зелёного цвета, и тут же показалось солнце. Как пишут, это признак хорошей погоды. День состоялся небольшая облачность. хорошая видимость, легкий ветерок и умеренная температура минус 26 градусов. Разводи вблизи острова замерзли, молодой лед крепкий, хорошо выдерживает пешехода и собачью нарту. Накануне прошел снегопад и лед покрылся снежком. Отличная трасса для обучения ходить в упряжке молодых собак. Почти весь день Данилыч гонял упряжку по такому льду протяженностью километра полтора. По словам Данилыча, Все пять молодых собак уже более-менее сносно ходят в упряжке, но с ними нужно еще работать. Завтра с этой упряжкой буду работать я. Данилыч же займется более молодыми собаками. Данилыч сказал мне, чтобы я привыкал каюрить, то есть умел работать с собачьей упряжкой. Дескать, вторую нарту в предстоящем походе придется мне везти. В конце дня я прошел по восточному замерзшему разводию протяженностью более двух километров и остался доволен. Лед крепкий и ровный. 20 марта. День солнечный и морозный. Весь день объезжал собак. Данилович оставил мне упряжку из восьми собак. Двух передовых, Балбеса и Тризора, он забрал себе. У меня в передовых идут Чилита и Угалёк. Белка идёт в паре с Серым. Серый самая понятливая собака из молодых. Остальные, особенно девочки, недостаточно объезжены, порой наровистые. Во время езды могут заупрямиться, приостановиться, тормозить движение или потянуть в сторону. Конечно, тут сказывается смена хозяина. Собаки уже привыкли к Данилычу, к его голосу. Как бы мне не сорвать голос на морозе, выкрикивая слова команды. Слова такие: "Так-так, вправо", "Кр-кр, влево", "Резко тя-тя вперёд", "Спокойно, та-та, останавливаться". Слышно, как покрикивает на свой пока ещё бестолковый молодняк Данилович, а Виктор подтрунивает над нами. Данилович работал с молодняком во второй половине дня, а с утра возился с плитой и занимался изготовлением остола. Свой-то он отдал мне. Остол это короткая толстоватая палка с металлическим стержнем в нижней своей части, служит для торможения и закрепления нарт. 24 марта. Погода стоит прекрасная, как у Пушкина. Мороз и солнце, день чудесный. Иногда задует слабый ветерок, но не расходится и вновь затихает. С Данилычем днями проводим на льду, обучаем собак. Со мной часто бывает Виктор, то пробежит, то больше катается в пустой нарть. Собаки уже хорошо ходят в упряжке. Иногда пускаю их через небольшие гряды таросов. Упряжка неплохо преодолевает такие препятствия. Данилычу, конечно, с молодняком труднее, но результаты у него обнадеживающие. Собачки втягиваются в работу, стали спокойнее. Только бы не помешала погода. 25 марта. К вечеру погода испортилась. Запуржило. Небо закрылось низкими облаками. Внезапно рванул шквалистый юго-восточный ветер, повалил снег. Вокруг острова затрещал лед. Лед. Началась подвижка льда. В доме становится холоднее. Как ты не кстати, Пурга? Когда же ты нас кончишь изводить? Но всему свое время. 27 марта. Пурга продолжается. В доме холодно. Днем еще терпимо. Но к утру температура в комнатах снижается до 3-4 градусов. На улице муть. и свистопляска. В дневное время приходится держать зажженные керосиновые лампы. 29 марта. Ночью прекратилась пурга. Утром небо расчистилось от облаков, воздух чистый и морозный, минус 32 градуса. Молодой лед местами заторосило, особенно севернее острова. Моя трасса меньше пострадала. Пришлось поменяться с Даниловичем трассами. У меня собаки теперь более обученные и втянувшиеся в упряжку. Их пора уже тренировать, преодолевать препятствия, гряды торосов. Только бы не подвела погода. Времени у нас очень мало. В задуманный нами поход надо отправляться с хорошо подготовленными для упряжек собаками. Данилыч уверяет, что через две недели наши собаки будут что надо. У меня теплится надежда. Может, прилетит самолет и сбросит нам обнадеживающие указания. Поход во льдах, задуманный нами, — рискованное мероприятие. Вспоминаю, что происходило во льдах с нами год назад, отароб берет. Не дай бог, если такое повторится. ПОЕТ 1 апреля. После обеда мы сидели на диване и говорили о своём наболевшем. Если она с там знают, то почему бы не прислать сюда самолёт, который бы сбросил нам какие-то инструкции и указания, что нам здесь в дальнейшем делать и вызволят ли нас отсюда в текущем году. До этого Виктор скептически относился к прилёту самолёта, даже к тому, что там знают о нашем местоположении, но сейчас он согласен со мной. Его страшит предстоящее путешествие по льдам. Данилович сидел в стороне и больше помалкивал. Когда я обращался к нему, дет сказать, что он думает об этом, то он отвечал как-то неохотя и маловразумительно: "Вряд ли, это маловероятно, на бог надеиста да сам-то не плашай". К тому подобному наконец он заговорил: "Парни, вы думаете, что мне так хочется добровольно уходить с островов на собачках? Как было бы хорошо, если бы нас сняли отсюда самолётом или пароходом, но это Мало вероятно. Ну, допустим, прилетит самолёт. Допустим, получили мы инструкции. Ждите, при первой возможности вывезем вас с острова. А если такой возможности не будет, летом поднапрут тяжёлые льды, не то, что пароход, ледокол сюда не пробьётся. И самолёт здесь не посадишь, и тогда нам, по крайней мере, ещё год зимовки обеспечен. Так что, парни, лучше держать синицу в руках, чем пытаться поймать журавля в небе. Давайте форсировать подготовку к уходу с острова. Времени для этого мало осталось. Данилович неплохо знал русские пословицы и умело их использовал. Вот Данилович вышел наружу, но спустя несколько минут снова появился перед нами как бы взволнованный. К нам самолёт летит, громко сказал он. Мы моментально выскочили из дома. На чистом, безоблачном небе было спокойно, никаких признаков подлетающего самолёта. Весело сияло солнце, на которое без защитных очков нельзя было смотреть вокруг ни звука, спокойно и тишина до звона в ушах. На крылечке появилась довольная физиономия Данилыча. "Где же самолёт, спрашиваем его?" Данилович громко рассмеялся. "Что вы, парни, какой самолёт? Сегодня же 1 апреля. Нам ничего не оставалось, как тоже рассмеяться". Подшутил над нами Данилович. 10 апреля всю декаду упорно работали с собаками. Неделю назад в мою упряжку Данилович впряг ещё двух собачек из молодняка. Сейчас они не отличаются от других более взрослых собак. В последние дни приучали собачью упряжки преодолевать таросы под грузом. Загружали нарты льдом, закрепляли, увязывали его на нарте и пускали собачью упряжки через гряды таросов. Получается неплохо. Теперь собачьи упряжки почти готовы к работе в ольдах. Погода неровная. Солнечные дни меняются на пасмурные с ветерком и небольшим снегом, но до метели дело не доходит. В такие дни мы успешно работали с собаками. А самолёт не летит. И с каждым днём тает наша надежда увидеть его. 12 апреля составили список на продовольствие и различные предметы, которые мы возьмём с собой в дорогу. Составляю подробную ведомость, в которой будет отражено, сколько продуктов израсходовано, сколько взято со склада одежды, белья и обуви, а также строительного материала, оружия, боеприпасов и других предметов. Завтра начнём отбирать и отдельно складывать всё, что нам необходимо иметь в дороге. Только необходимое, без лишнего груза. Прикинули, на каждую нарту погрузим около 300 кг. Основную часть груза составит продовольствие и корм для собак. Мы предполагаем покинуть остров через 3 дня. Дальше тянуть с отъездом опасно, так как время работает уже не на нас. Для поездок на собачьих упряжках очень важен выбор времени. Всем другим временам года высокоширотные экспедиции предпочитают месяцы март, апрель и май. В это время много солнца, хорошая видимость и реже бывают пурги. В начале июня снег размягчается, что ухудшает скольжение нарт. 14 апреля тщательно продумали и отобрали груз. То, что мы отобрали вчера, потянет на трюпряжке. Сокращаем корм для собак, по необходимости будем добывать его охотой. Оставляем две медвежьи шкуры, каждая из которых весит около полутора пудов. Из третьей шкуры заготовили дошки, подстилки, подспальные мешки, которые кладутся на снег или лёд. Солидную долю груза составляет горючее: 100-килограммовая бочка керосина и канистра с бензином. Муку не берём, она непригодная для еды. Второй день Данилович хлопочет около плиты, выпекает хлебцы и большие лепёшки во всю сковороду. Завтра тщательно компонуем и увязываем груз на нартах. А после завтрака, как говорится, с богом в дорогу. Если только не подведёт погода. Несколько дней назад я снял капкан из привады. Трёхлапый писец так и не попался в капкан. Бог с ним, пусть гуляет на воле. Значительную часть моржового мяса мы не возьмём с собой, оставим под открытым небом вблизи станции. Так что хитрый пушистый зверёк обеспечен кормом. Из девяти пойманных песцов Мы сшили три рубашки без рукавки, которые нам могут очень пригодиться в дороге. У меня ещё теплица малюсенькая надежда. В последний момент не появится ли самолёт? Напрасное ожидание.